«Свинарник цельте! У его тепло, и он не кусаться!» «Господи!» — засыпая, умилялся Лёшка Шестаков. «Вот что это такое!» «Ты спишь?» — ткнул его в бок хохлак. «Давай завтра дрова им исколим, по двору поможем». «Давай!» — Лёшка помолчал, послушал и сонно зевнул.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 Служивые вяло позавтракали, промыли нутро чайком. Корней Изманденович кротким взглядом попрошал супругу о дальнейшем существовании. Она не сострадала болезному человеку, отсекала его поползновение. «Чё глядишь, как петух на вешнюю курку?» Оттоптал, оттоптал, помощница по клубу, Не привыкла что-то на завтра оставлять. «Ох-ох, ребятки, молочка бы вам, сметанки, творожку, Корова в растёле, постимся!» Хозяин бунтующий изругался, плюнул, Вышел из-за стола, опоясался, Прибил рукавицей шапку на голове И хряснул дверью так что из трубы на шесток русской печи сажа потекла. В рамах задребезжали стекла, удалился. «Эк, ломат его! Эк, его гнёть!» — проворчала Настасья Ефимовна. Лёшка и Хохлак потянулись за хозяином. Чистое морозное утро...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 за которыми рябили березовые колки и стригучие перелески. Над желтыми полями кружилось воронье, грузно опадая в поруганное поле, на прогнутые спины стогов, беспризорно плывущих по степи. В деревне заревали собачонки, где-то брякнуло, звякнуло, от двора ко двору стреляли девчонки, Жаркало воронье, трещали сороки у колодца, плескалась вода в бодье, возле колоды отфыркивались мокрыми губами лошади, молитвенно тихо, неутолимо сосали воду изнуленной работой быки и, налив брюхо, равнодушно стояли, глядя в пустоту, над бараками как над многотрубными крейсерами, дымила бойко и густо, глуша мирно струящиеся сизыми дымками низенькие избы. Все было вроде как было, и все же брожение, беспокойство, знобящее ожидание жутких перемен, охватившее Осипова, витало над ним и тревожило его. Корней Измадимьянович —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 и, ничего не сказав, выпустила во двор пеструю, осторожно ступающую корову, вытолкала ядреного под свинка Борьку, который, осмотревшись на воле, взвизгнул от радости, принялся бегать по двору, взбрыкивая розовеньким задом.